2.7. Чрезвычайными событиями, о которых говорил Август в нашем последнем разговоре по телефону, был не только взрыв в такси, унесший жизнь Анны и водителя. Это покушение, считали в полиции, было одним из серий терактов, запланированных арабскими экстремистами на территории Эстонии в преддверии президентских выборов и визита Елизаветы II. В прессу соответствующей информации, разумеется, не давали – Но полиция уже предположительно установила преступника, совершившего взрыв. Это мог быть некий смуглый гражданин неустановленной национальности с российским паспортом, перемещавшийся на автомобиле Volkswagen Golf красного цвета. Это же вы, без спросил Август. Если бы он предполагал, что я действительно был террористом, неважно исламским или от российских спецслужб, он бы на встречу, разумеется, не пришел. Зачем ему рисковать? Август же просил встретиться через час. А за такое-то время во все улицы и переулки вокруг сквера нагнали бы десятки полицейских в штатском, которые до меня уже набросились бы по ошибке на двух-трех прохожих восточного типа, на тех же арабских торговцев, в сувенирной лавке напротив городской стены. Поскольку на меня вышли по машине, подозревать в своем провале связника я не мог никак, и на допросах бы его не выдал. Так что он мог спокойно сдать меня властям. Но Август так не поступил. Значит, он считает, что полиция идет по ложному следу. «Это я, и, как вы понимаете, не я». Август кивнул. «Все выезды из города, разумеется, уже перекрыты», — сказал он. «А почему заподозрили именно меня?» «Анонимный звонок. Выехали прямо за взорвавшимся такси». Конечно же, как я предполагал, это были те отморозки. Случайный прохожий рассказал бы скорее об умчавшемся с визгом джипе, чем о малолитражке, от страха проскочившей страшное место, а возможно и не собиравшейся сворачивать к порту. Вам нужно залечь на дно, продолжал мой связной. У вас есть где переждать пару-тройку дней? Знакомых в Таллине у меня было трое. Сам Август Анна, которой уже не было, и еще Арне, для подобных целей совершенно очевидно бесполезный. «А что, если я попрошу, наш агент найдет, куда меня спрятать? Но могу ли я ему довериться с потрохами?» «Хорошо, сейчас он думает, что я с терактом никак не связан. Хотя, в отличие от полиции, он знает, что в такси погиб не случайный человек, а некая Анна Лепик, которой я интересовался». Но если я буду спрятан на его явочной квартире, я буду полностью в его власти. Связи в полиции у Августа хорошие. Кто может гарантировать, что какая-то найденная улика, разумеется, ложная, не убедит его вдруг в том, что теракт этот совершен российской разведкой? И тогда он, как гордящийся своей независимой родиной, без зазрения совести сдаст меня властям и будет по-своему прав. «У меня есть такое место, не беспокойтесь», — соврал я. Меня волнует только один момент. В гостинице делали ксерокс моего паспорта. Так что у полиции должна быть моя фотография. Маленькая, плохого качества, но все же фотография. Август улыбнулся. «Не волнуйтесь. Мой знакомый полицейский сказал, что ксерокопия — это такого качества, что проще составить фоторобот с помощью слепого. Но слип с кредитной карточки есть. Ею лучше больше не пользоваться. И про паспорт лучше забыть». «Найдете способ, чтобы вам перебросили другой?» «Попробую». «Вам не удалось выяснить, кто же все-таки пустил за мной наружку?» «Как ни странно, не полиция и не наши спецслужбы». «Теперь я могу утверждать это достаточно определенно. Вольво с номером, который вы мне дали, принадлежит частному лицу. Но хозяин не имеет никакого отношения к сыскным агентствам. Он слесарь-водопроводчик». «Хм, мастеровой. Работает на себя, свободного времени вагон, вот и подрабатывает частным сыском. Кто же платил ему и его приятелю-бухгалтеру?» «Теперь я не мог представить себе никого, кроме одного моего знакомого, Финна, с саамскими корнями. «Нам с вами встречаться впредь небезопасно», — продолжал Август. «Общаться будем через Skype, Не видеозвонками, разумеется, а в чате». Абонентов Skype так много, что отследить их очень трудно. Все равно постарайтесь, чтобы каждый сеанс занимал не более 10 минут, и тут же перебирайтесь в другое место. Вы зарегистрировались под новым именем? Да, August 2006. В одно слово, чтобы вам не пришлось ломать голову. И вы тоже входите под другим ником, не как обычно. А то я сам не соображу. Спасибо, так и сделаю». Август понял и тонко улыбнулся. «Пожалуйста». Он замялся и все же спросил. «Вы же здесь действительно ни при чем? Ни с какой стороны?» Я снял темные очки, чтобы мой связной смог посмотреть мне прямо в глаза. «Подумайте сами», — ответил я. «Если бы я был как-то связан с убийством, зачем бы я стал снова с вами встречаться?» Август кивнул. Я тоже сказал себе именно это, когда согласился на встречу с вами. Знать бы, насколько я могу ему доверять. «Хорошо бы пустить полицию по правильному следу», — высказал пожелание я. «В этом вы первые могли бы помочь». «Здесь есть нюанс», — Август замялся. «Боюсь, кто-то в полиции помогает преступникам». Тут и я поделился тревожившим меня предположением. «А именно...» Сообщить убийцам, что Анна заказала такси в морской порт, могли и охранявшие ее полицейские. Вопреки моим опасениям, подозрения эти эстонского патриота не возмутили. Август просто с досады покачал головой. С досадой не на меня. Он допускал такую возможность. Но главное вот что. Я рассказал про навороченный джип, пристроившийся за нами уже на автостраде и умчавшийся с места преступления. «Неплохой след, только он скоро оборвется», — резонно заметил Август. «Конечно, на своей машине никто не будет совершать теракт, разве что камикадзе». Мы посмотрели друг другу в глаза. Мы думали об одном и том же. То есть Август понимал, что я сейчас взвешиваю, что я мог бы поведать ему о своей операции. А что меня теперь могло сдерживать? Анна больше не было. Ей уже не навредить». И даже нарушение запрета ее бы не разозлило. «Хорошо», — сказал я. И рассказал все, что знал о Хейнарате, том молодом неонацисте с бейсбольной битой, внуке бывшего хозяина. Надо было, надо было рассказать о нем раньше. Начни, полиция, заниматься им еще вчера, Анна, возможно, была бы жива. Но и ее опасения я понимал. «Вы думаете, что эти трое парней попытались сначала убить старушку бейсбольной битой, а потом взорвали ее в такси?» — спросил мой связник. Я понял смысл вопроса. Между этими двумя действиями была пропасть. Залезть в дом могли и хулиганы, а теракт с использованием взрывного устройства точно дело рук профессионала. Я думаю, что какие-то люди сначала попробовали решить проблему с помощью любителей-энтузиастов, а когда те прокололись, подключили основные силы. Им нужна была старушка или дом? Если бы я знал. Необходимо проверять и то, и другое. «Ну что ж», — с удовлетворенным видом произнес Август, «теперь мне есть чем заняться. Залезайте в нору поглубже и не высовывайтесь. Я буду держать вас в курсе дела через скайп». «Для этого в норе поглубже должен быть Wi-Fi». Но раз у полиции моей фотографии, считай, не было, мне достаточно было не попасть под проверку документов. Мы расстались с Августом, и я, попетляв для порядка по городу, зашел в приглянувшийся мне бар. Ситуация заставляла внести изменения в мои планы. Сколько времени пройдет, прежде чем полиция выяснит, что я взял на прокат другой автомобиль? Да и на выездах из города могут поставить кордоны. В этом каскаде неурядец была лишь одна хорошая сторона. Ехать в вызу мне уже было нельзя. В лучшем случае удастся найти в городе укромное местечко и отсидеться ночью в машине. От кофе меня уже тошнило, а концентрация адреналина в крови подходила к критическому уровню. Я обрушил ее двумя двойными порциями золотой текилы и взялся за свой маленький компьютер. Я знал, что в загашниках конторы на мое имя хранился испанский паспорт Европейского Союза. Я просил Эсквайра срочно передать мне его со специальным курьером вместе с карточкой инспектора Интерпола, которую тот предусмотрительно оформил мне на то же имя несколько лет назад, после одной стрёмной операции в Париже. Пригодится. Так, теперь что пишут о нас с Анной. Я залез на сохраненный мною сайт агентства Regnum. Газета-то вряд ли сумела бы так быстро отреагировать. Сообщение о взрыве такси было зафиксировано уже в 7.35, то есть минут через 20 после теракта. Еще одна депеша сообщала о развернутой в Таллине полицейской операции по поимке исламских экстремистов. Следом была ссылка на обзор операций эстонских военных, которые могли дать почву для теракта. Упоминалась даже Аль-Каида. Организация признана террористической решением Верховного суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года, номер ГКПИ-08-1956. Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации. Хм, недавно еще намекали на возможные провокации российских спецслужб, а как жареный петух клюнул, сразу переключились на исламистов, благо арабы расселялись уже и на северных широтах. Основания для подобного разворота, как явствовало из комментария, были. В рамках операции НАТО Эстония отправила своих военных в Афганистан уже в 2002 году. И это была не только группа разминирования из 15 человек со специально обученными собаками, но и пехотное подразделение из 80 солдат и офицеров, а также военные инструкторы, советники и наблюдатели. Всего 120 человек. С 2003 года эстонцы служили и в Ираке, правда, в меньших масштабах. Взвод из 34 человек и несколько инструкторов. Еще агентство отмечало, что именно у эстонцев был самый высокий, после американцев, процент потерь относительно численности их контингента. Похоже, я пока был среди немногих, кто знал, что взрыв в такси ничего общего с аль-Каидой не имел.